Глава первая. Сокол улетел. Первая опасность. В этот день с утра оба княжича, Фёдор и Александр, рано пришли в свою светлицу, где их уже поджидал иеромонах Варсонофий со старой книгой Псалтыри. Усевшись за стол и водя деревянными указками под строкам, оба мальчика стали читать нараспев старинные псалмы косой луч утреннего солнца, пробившись сквозь оконца заморскими цветными стеклышками, яркими пятнами падал на пожелтевшие страницы большой книги. Когда чтение окончилось, отец в арсанове положил перед мальчиками по небольшому листу харатьи. Хоротя квадратный кусок бараней или козлиной кожи, вываренной и выскобленной, на которой в то время писались документы и книги. И княжечи стали выводить гусиными перьями замысловатые буквицы, стараясь подражать буквам Псалтыри. «Теперь пишите, будто вы сами ведете летопись, что было у нас в Новгороде этой зимой. В 6737 году». Тогдашнее летосчисление велось от сотворения мира. Для перевода на наше летосчисление следует из древней даты вычесть 5508. Южный ветер разметал лед на Ильмень озере и погнал его в реку Волхов, сорвав девять устоев главного моста. Младший княжич Александр недовольно сказал... — Отче Варсонофий, зачем нам писать про ненастье, про ветер? Не буду я этого писать, ты нам лучше прочти, как наш батюшка с чудью, емью и немцами воевал. — чуть эсты, емь, финны. — Ладно, сынок, сейчас я вам поведаю о походах князя Ярослава Всеволодовича, а потом вы, не торопясь, запишите это на своих харатьях. В Арсенофе достал из небольшого окованного сундучка, стоявшего под скамьей, толстую книгу и стал медленно читать. В 6731 году, 1223 году, прибыл князь Ярослав в Новгород, и новгородцы были рады. В ту же зиму пришли литовцы и воевали около Торжка. Их было семь тысяч. Они захватили всю торопецкую волость и причинили торжку много бед. Но пришел князь Ярослав, и Литва отступила, а Ярослав погнался за ними, отнял у них коней, разбил их и многих порубил. Литва ушла обратно, а сам Ярослав вернулся невредимым, и дружина его с огромной добычей. Александр заколотил руками по столу и воскликнул. — Отче Варсонофий, родненький, прочти еще что-нибудь про воинские походы батюшки, а потом я все запишу. Варсонофий задумался и сказал. — Трудное житие вашего батюшки, мудрого князя Ярослава Всеволодовича. Много походов совершил он и всегда возвращался с честью и славной победой не позволял никому вторгаться в наши исконные дедовские земли. Вот, к примеру, что записано в нашей летописи. В 6736 году, в 1228 году, приплыли в ладьях враги из племени Емь воевать в Ладожское озеро, и об этом пришла весть в Новгород. Новгородцы, сев на насады, Насады большие лодки с прибитыми насаженными по сторонам досками. Поплыли на веслах в Ладожское озеро под начальством князя Ярослава. Он погнался за врагами и бился с ними до ночи, когда емь отступила в Островлец. Ту же ночь враги запросили мира, а сами убежали в лес, бросив свои ладьи. Тогда много их пало». Княжич Федор слушал рассказ равнодушно, Александр же запрыгал на скамье. — Спасибо тебе, отче, Варсонофий, любо мне узнавать про войну и про походы смелого батюшки нашего. Скорей бы мне вырасти, тогда он меня с собой возьмет, а уж я покажу. Худое лицо Варсонофия осветилось ласковой улыбкой. — Ладно, вояка, перейдет и твой час. А теперь берите до да переписывайте то, что я вам прочел. Допишите внимательно, чтобы ничего не пропустить. Он положил на стол книгу в кожаном темном переплете. Две русые головки склонились над ней, и мальчики принялись за письмо, старательно выводя затейливые буквицы. Скромного наставника радовали успехи мальчиков, особенно пытливого и любознательного Александра. Но в этот день на душе его было тревожно. В это утро, подходя к мосту через Волхов, Варсонофий задержался. Тереги с кладью, перехваченной веревками, громыхали, проезжая по поперечным бревнам деревянной мостовой. Рядом с прежним мостом строился новый. Плотники, стуча молотками и топорами, тащили бревна и доски и ловко, искусно их соединяли с помощью деревянных же клиньев. Прохожие столпились при въезде на мост. В образовавшемся заторе два степенных новгородца, пожилых, по виду бояре или богатые купцы, громко разговаривали, не обращая внимания на окружающую их толпу. переславцы нынче с умыслом задерживают наши ладьи с хлебом. Слыхал я, что на Волоках проезд совсем остановился. Это ими делается, чтобы поднять цену нажито. Волок — так назывался перевал с верховью рек различных бассейнов, через которые суда волочили, тащили сухим путем — волоком. Одним из главных волоков был Новгородский между реками Мстой и Тверцой. От этого получил свое название город — Вышний Волочок. «Надобно просить князя Переяславского Ярослава Всеволодовича облегчить нашу участь, Ведь он крепко обещал всегда поддерживать новгородцев в нужде. Да только теперь ему не до нас. Видно, махнул он рукой на Новгород с той поры, как нас покинул. «Нет, он поможет», — уверенно ответил другой. «Иначе зачем бы он оставил своих обоих сынков у нас в Новгороде, словно в Талих?» В Талих-заложниках. «А что с того, что в Талих? Они живут...» На свободе — городище. Городище подразумевается Рюриково городище, усадьба, обнесенная стеной, где жили князья, правители Новгорода. Городище находилось в трех верстах к югу от города. Долго ли им сбежать в Переярославль? Что же нам, по-твоему, остается делать? Немедля заточить обоих княжат в монастырь, тогда и князь Ярослав опомнится, и пришлет выкуп. Вот тут и двинутся к нам опять из Суздаля и Переославля торговые насады и привезут жито. Сегодня же, скажем, навече, чтобы привезли на напоказ обоих княжат. А там да, все и сделаем. Не знаешь ты, что ли, князя Ярослава? Он только пуще гневом распалится. Видать, навече сегодня дело миром не кончится. Будет встань... Стань мятеж между усобицами про межсторонников Ярослава и его врагами. В это время телеги двинулись, людской затор рассосался и, обеспокоенный в Арсенофе, поспешил дальше. С горечью он думал, не могут новгородцы жить без неурядиц и споров. А что им надобно? Два малолетних княжича, сынки Ярослава Всеволодовича, у нас уже сидят, никому они не мешают, а правят за них... Наш старый посадник навече, а оно наш главный хозяин. Урок подходил к концу. Топот ног на скрипучей лестнице заставил всех прислушаться. В светлицу убежал шосток Орешка, любимый дружинник медвежатник князя Ярослава. Заложив дверь за собом, Орешка оттёр вспотевшее лицо полой кафтана. — Беда, ой, беда надвинулась, — говорил он, задыхаясь, — надо княжатам немедля бежать из Новгорода. Люди бесчинствуют, кричат. Пора вытравить премию Ярославова и призвать мстиславичей. Варсонофий в ужасе соединил ладони. Какая же вина может быть на малых детях? Да та, что сейчас Борисова чать, сторонники боярина Бориса Негочевича. Договариваются с князем Стеславом, хотят спиною повернуться к Суздалю и Владимиру, а стало быть и к великому князю Ярославу. А откуда тогда Новгородцы будут хлеб для себя привозить, ведь с хлебом у нас скудно, прошлые годы заморозками всех хлеба побило. Говоря это, шостокорешка высунулся в окно, выходящее на задний двор, и свистнул. Послышался ответный свист. Шосто крикнул: «Мы готовы, сейчас придем». Потом, обратившись к мальчикам, сказал. «Боярина Федора Даниловича, вашего пестуна, я уже предупредил. Это он вместе с тиуном Якимом ждет вас с конями. Одевайтесь скорее и поспешайте». Пестун — воспитатель. тиун должностное лицо, выполнявшее различные поручения князя, в том числе решавшие и судебные дела». Крики и шумы во дворе усилились, оба мальчика пытались тоже выглянуть в окно, но отец в арсенофии оттаскивал их и торопил, помогая одеваться. Лестница снова заскрипела, и глухие удары потрясли дверь. «Что вам надо? Уходите, откуда пришли!» — закричал Орешко. «Открывай, или я высажу дверь!» Дверь шаталась, трещала и, наконец, соскочила с кожаных петель. В светлицу ввалился толстый грузный Фома Полуэктов, богатырь с большой бородой, падавший на грудь. Все в Новгороде знали этого богатого мясника. Его крепкая рука, обросшая рыжими волосами, сжимала длинный узкий блестящий нож, каким обычно колол свиней. — Это что ли, княжата? — сказал мясник, делая шаг в сторону мальчиков. Федя и Олег, сопряжавшие друг к другу стояли в углу позади стола. «Я не хочу, не хочу!» — закричал Федор. Княжеч Александр, блестящим взглядом расширенных глаз, молча внимательно следил за всем происходящим, и страха не было на его лице. Фома Полуэктов пришел не один. Его молодой подручный, разинув рот, с мешком в руке стоял, загораживая двери, готовый исполнить приказание хозяина. «Эй вы, жеребятки, подьте-ка сюда!» — прогудел Полуяктов. «Побойся Бога!» «Что ты замыслил?» — закричал Варсонофий, шагнув вперед и высоко подняв серебряное распятия. «Отойди, безбожник!» «Не вступайся не в свое дело, отец честной!» «Не велел боярин Борис Негочевич привести на вечи обоих княжат, а если заупрямятся, то принести их, вот и два мешка наготове. «Не посмеешь ты такой смертный грех взять на душу!» — кричал в испуге в Арсенофии, загораживая дорогу мяснику с ножом. «Не я тут хозяин. Ежели Веча решила приточить обоих княжа для показу...» «Грешь ты! Не Веча решила, а Борисова чать, кучка бояр, приспешников Негочевича!» Мясник хотел оттолкнуть монаха, но тут вмешался Шостокорешков. Высокий, сильный и ловкий, он не раз... Один на один выходил на медведя. Набросившись на Фому Полуэктова, он сбил его с ног. Полуэктов охнул грузно, осел на пол, затем хрипя повалился на спину. Его подручный, видя неудачу хозяина, кинулся вон из светелки и загромыхал скатываясь по лестнице. Шосток зацепил веревкой под мышками сперва Федора, потом Александра и поочередно спустил мальчиков через окно во двор. «Слушай, отец в сказал Шосток перепуганному монаху, — «наверное, сейчас сюда придут бояре или другие смутьяны новгородские. Скажи им, что мясника полуэктова за бесчинство княжеских палатах маленько помял княжий ловчий медвежатник Шосток орешка. Желаю тебе здравствовать». А я с княжатами буду держать путь на Переославль, к великому князю. Оттуда, быть может, князь вернется сам, чтобы навести в Новгороде суд и расправу над здешними лиходеями и отогнать напирающих на нашу землю недругов. Привязав веревку за ножки тяжелого дубового стола, Шосток земно поклонился отцу Варсонофию, коснувшись пальцами пола и с трудом протиснувшись в окно, спустился во двор. Отец в обратившись к темной иконе, крестясь, шептал «Принеси мимо нас, о Господи, грозную тучу сию». А тем временем, быстро удаляясь от Новгорода, глухими лесными тропами уже мчалась по направлению Переославлю-Залесскому группа всадников. «Нынче вы увидели, — говорил шосток княжатам, — какие у нас бывают смутьяны. Будьте впредь сторожкими, — А ежели когда-либо станете править Новгородом, то таких смутьянов, как бояре Негачевичи и да, Ноздрилины, и их бесчестных подбывал, остерегайтесь ровно лютых зверей. С простыми же новгородцами вы поладите, они народ прямой и душевный.